История пятая. Все дороги куда-то ведут. Братушки, шаланды полные фекалий и вновь подручный авиатранспорт. Порт Бургас, Болгария и далее дорога на юг. 9-10 сентября 1944 года. Пока мы с графиней неторопливо шли по полю в сторону дороги, я размышлял на тему того, на кой ляд нас сюда занесло, и что я вообще знаю про ту Болгарию и Болгар. Честно сказать, в моё время отношение у россиян к болгарам где-то сложное, а где-то никакое. Ну да, на уровне врождённых инстинктов они воспринимаются как хорошие люди, единоверцы и когда-то закадычные братушки. Правда, во время обеих мировых войн почему-то воевавшие на стороне врагов России, потом чуть ли не 16-я республика СССР, далее практически один из вероятных противников. В конце концов, их же силком не тянули в НАТО вступать или тоже думали, что они – це Европа, но в начале 21 века уже нечто и вовсе невнятное. Ну, то есть как невнятное? средний курорт с незверскими ценами, на любителя и более ничего. Опять же, если вспомнить непомерно отожравшуюся за счет начисто лишенных вкуса и музыкального слуха отечественных дурачков и дурочек необъятную физиономию Филиппа Бедросовича, постоянно и настойчиво лезущую с экрана на большинстве российских телеканалов, может сложиться странное впечатление о том, что если не вся Россия, то уж по крайней мере подмостки российской попсовой эстрады точно, давно и прочно оккупированы разного рода самозванными королями и принцами, далеко не лучшими представителями болгарской нации. Что еще про них можно вспомнить? Ну да, смешной язык, где арбуз называют дыня, а дыню пыпеж, говоря направо, имеют в виду прямо, а вместо «не влезай, убьет», пишут что-то вроде «Не пипай, опасно до живота», а в остальном, надо признать, что мы про них не так уж и много знаем. Когда наш сбитый экипаж наконец достиг обочины дороги, Ката отобрала у меня чемоданчик и открыла его, держа на уровне груди. Потом, немного поковырявшись в его хитром нутре, извлекла из-под его двойных стенок изрядную пачку денег, как я сумел рассмотреть, В основном это были английские фунты на текущие расходы и рассовала банкноты по карманам своего кожаного плаща, а затем вернула мне чемоданчик. Чувствовалось, что ей хотелось передохнуть, но сесть там было некуда. Поэтому мы медленно пошли по обочине дороги в юго-восточном направлении, туда, где, по логике, должно быть Черное море и Бургас. Однако долго топать будем, ваше степенство высказался я на всякий случай это к нас советские танки очень скоро нагонят а что я могу сделать невесело усмехнулась графиня остается только ждать пока кто нибудь проедет в нужном нам направлении без вариантов а если это будет груженная навозом телега с полудохлой лошадью или арба запряженная валами ведь здешняя держава по уровню механизации еще прочно сидит где то в XIX веке «Будем надеяться на лучшее», — обнадежила Ката. В общем, таким макаром мы шли с полчаса, считая время, которое графиня потратила их, немного посидев на, кстати, подвернувшемся придорожном валуне. Я против привала не возражал. Солнце село, и над горами начали сгущаться синеватые сумерки. А потом где-то позади нас, наконец, затрахтел, приближаясь к нам, Столь долгожданный автомобильный мотор. Мы остановились, и минут через 10 из-за поворота в облаке пыли показалась небольшая угловатая легковая машина довольно винтажного, но очень знакомого облика. При ближайшем рассмотрении это оказался обычный черный Ford A. Именно с него был создан производившийся в Нижнем Новгороде газ А, только с жестким кузовом, которых у нас в стране для таких автомобилей почему-то не делали. В общем, недорогая тачка из конца 1920-х. На крыше приближавшейся машины были принайтованы какие-то узлы и чемоданы. Договориться о том, каким именно способом будем тормозить попутку, мы с графиней, естественно, толком не успели. «Значит, выходишь, голосуешь», – успел сказать я, с руководящей интонацией невезучего партизана Соломина из читающегося классикой фильма «Проверка на дорогах». «Если затормозит, пудри мозги, как ты это умеешь. Если не остановится или попробует давить, отпрыгивай. А уж тогда я в этом странном водиле моментом дырок наделаю». Стоявшая позади меня графиня молча выслушала сей монолог, повернулась, сделала шаг вперед и подняла руку, пытаясь голосовать в точном соответствии с моей командой. С одной стороны, конечно, был риск, что водитель Форда может засать, не остановиться и даже попробовать ее протаранить. Но с другой стороны, сознательно сбивать стоящих на обочине дороги беременных женщин во все времена вроде бы не было принято. Да к тому же, я почему-то был уверен, что излишне умная и шустрая ката в любом случае успеет отскочить или увернуться. Уж я-то ее возможности знал. Однако на всякий случай я все-таки решил подстраховаться. Поставил драгоценный чемоданчик на землю и, взяв ППШ на изготовку, вышел на дорогу и, щелкнув затвором, встал позади графини, широко расставив ноги. Лежать, бояться, а не то я растеряюсь. Получилась такая картинка в стиле Дикого Запада. Только без кольтов, широкополых шляп и дирижанцев. Осталось понять, был неизвестный водила психом или же нет. Остановится он, видя направленный себе в морду ствол, или попытается, невзирая ни на что, задавить нас, либо отвернуть и уйти. Вообще, я-то был вполне готов стрелять в лобовое стекло приближающейся легковушки. Правда, доставать из форда труп или трупы – И ехать потом на забрызганной кровью машине с дырявой или отсутствующей лобовухой было бы, мягко говоря, противно. Но ее водитель все-таки проявил должное благоразумие и послушно затормозил метрах в пяти от графини. Видимо, все-таки испугался, что я возьму, да и надавлю на спуск. Поймав недовольно предостерегающий взгляд Каты, я остался стоять на месте, продолжая ловить шофера в прицел а сама графиня медленно пошла к машине, демонстративно держа руки на виду. Несмотря на сумерки, я сумел рассмотреть за рулем Форда прилично одетого мужика с маленькими усиками, в белой сорочке и темном пиджаке, при галстуке и шляпе. На сиденье рядом с ним сидела, ни жива ни мертва, толстая баба в платье сиреневой растительной расцветки и шляпки, похожей на перевернутый цветочный горшок. Чувствовалась что оба они явно перетрухали практически до полных штанов. Тайна, помноженная на непонимание, страшная вещь. Ведь на простых грабителей мы все-таки походили мало, при том, что подобные гоп-стопы на дорогах были совершенно не в стиле их провинциальной, по европейским меркам, державы. У них тут кошелек или жизнь требовали явно более скромные личности и в более простых обстоятельствах. Дальше Ката подошла к Форду со стороны водителя. При этом она практически уперлась своим круглым пузом в борт машины, сильно затруднив мне возможную стрельбу. Открыв огонь по шоферу, я почти неизбежно зацепил бы и ее. Или она была заранее уверена, что стрелять не придется. Фик ее знает. Графиня поздоровалась с усатым шоферюгой на его родном языке, И далее разговор между ними пошел на том же болгарском. Не скажу, что я при этом понимал буквально все, но главное, как обычно, однозначно улавливал. Язык здесь был хоть и довольно дурацкий, но все-таки похожий на русский. Первым делом наша дорогая графиня извинилась и попросила сидящих в форте не пугаться, поскольку мы вовсе не хотим причинить им зло. Ну да, если бы хотели, не стали бы спрашивать, а просто поубивали бы. Прямо-таки железная логика от железной леди. Далее она представилась своим здешним именем, то есть венгерской графиней Катой де Шефе, а меня невнятно отрекомендовала как своего пилота, не иначе из-за кожаной куртки. Потом, по-видимому, для пущей убедительности Ката сунула в морду усатому водиле свой паспорт, Не думаю, чтобы в поступающих сумерках он сумел особо рассмотреть, что в том документе вообще было написано. Да и убрала она документ практически мгновенно и уточнила, что мы летели на ее личном самолете из Венгрии, но неподалеку отсюда потерпели аварию. И при всем при этом нам якобы срочно нужно в бургас. Мужичок за рулем все так же подозрительно смотрел на меня. Ката сделала некий неопределенный жест рукой. И я опустил автомат. Интересно, что подумал этот водила насчет нашей придуманной на ходу легенды. В такое-то интересное время на самолете, да еще и на личном, и довольно крупном. Ведь какой-нибудь легкомоторный биплан, аналог По-2 или Тайгермота, из Венгрии сюда без промежуточной посадки и до заправки ни за что бы не долетел. Вряд ли могли путешествовать простые туристы или любители острых ощущений а вот разного рода подозрительные личности, шустро смывающиеся от германских или венгерских властей, либо какие-нибудь контрабандисты, вполне. Хотя не думаю, что ему стоило сильно удивляться по данному поводу. И в их собственной родной стране в этот самый момент очень многие уже брали себе билет в один конец. Затем осознавший, что его более не держат на мушке, Усатый наконец-то оттаял, обрел дар речи и представился стояном. Ну, очень удобное имя с точки зрения объяснения жестами. Бургунджиевым. Какая-то там фирма по торговле табаком, овощами и прочими продуктами сельского хозяйства. Магазины и лавки в Софии, Плевени, Пловдиве, Варне и Бургасе, а также экспорт за рубеж. Далее этот Бургунджиев сообщил нашей графине, что в данный момент он в компании супруги, которую он представил, моя съепругата Георгица. Сама же его жена в тот момент тупо молчала и обильно потела от все еще не опустившего ее ужаса. Направляется из своего сельского загородного дома как раз в Бургас, где у него квартира. Но, явно предвидя его следующую фразу, Ката вынула из кармана купюру в сотню английских фунтов и максимально душевно сообщила собеседнику, что, если он, то есть господин Бургунджиев, соблаговолит доставить нас в бургас, не задавая при этом никаких лишних вопросов, то получит на месте, то есть в городе, еще столько же. При этом наша графиня уточнила, что, по идее, Нам вовсе не сложно просто взять и выкинуть дорогого господина Бургунджиева с супругой из автомобиля, как вариант, раздев их при этом до исподнего и уехать на нем самим, поскольку, как она сказала, мы торопимся. Было очевидно, что этот самый Бургунджиев не был дураком и смутно понимал, что дело тут явно нечисто, иначе из чего такая, совершенно невдолбенная по общеевропейским меркам того времени? щедрая плата за проезд, и, возможно, за нами даже гонится вся здешняя полиция или еще кто похуже. Однако здоровая жажда наживы, похоже, перевесила и на этот раз. Именно поэтому, убрав нежданно привалившее прямиком с неба богатство шикарное портмоне, как бы не из крокодиловой кожи, с какой-то монограммой «этот табачный купец по имени Стоян», Было видно, что после получения аванса настроение его заметно улучшилось, все-таки предложил нам садиться в машину. Мы с графиней влезли на заднее сиденье пропавшего потом, бензином и какими-то женскими духами с цветочным ароматом Форда, подвинув лежавший там в компании парк каких-то мешков небольшой чемодан фривольно розового цвета. Было видно, что от вида русского автомата в моих руках наш новый знакомый и его жена Продолжали заметно нервничать и, чувствуя на себе их косые взгляды, я поставил оружие на пол салона за спинкой водительского сиденья стволом вверх. В основном ради того, чтобы факт наличия у нас ствола не смогли сразу рассмотреть снаружи. Подозреваю, что если бы графине в тот момент понадобилось ликвидировать нашего таксиста, она бы проделала это голыми руками, быстро и элегантно. Не нервничайте так. Успокоила Бургунжиева, удобно разместившая свой огромный живот между ног, одернувшая платье и после этого вполне готовая к дальнейшему движению ката. Чего вы боитесь? Понимаете, если нас вдруг остановит патруль, из-за вашего оружия могут быть большие проблемы, сказал он, заводя мотор и трогая свою таратайку. Хотя по местным меркам это надо полагать, был почти что лимузин представительского класса с места. По-моему, он ненавязчиво намекал на то, что мне неплохо было бы как можно скорее избавиться от ППШ. — А у вас в Бургасе что, комендантский час? — уточнила графиня, ловко прикинувшись обычной беременной дурой. — В связи с чем? И что у вас тут вообще творится? — А вы не знаете, — горько усмехнулся Бургунжиев. — Конечно, нет. Последние сутки мы все время были в движении. Радио при этом не слушали и газет не читали. «И от кого так быстро бежите, госпожа графиня, если не секрет?» – поинтересовался наш водила, невзирая на прозвучавшее ранее требование не задавать лишних вопросов. Хотя любопытство – это одно из непременных свойств всякой мыслящей материи, и губит оно не только кошек. Мой муж был арестован гестапо, тем не менее мгновенно соврала ему Ката. И были все основания опасаться того, что вот-вот придут уже за мной. Похоже, немцы готовят полную оккупацию Венгрии. Сказав последнюю фразу, она довольно грамотно ушла от возможных объяснений на тему того, куда именно мы летели в Болгарии и к кому именно, удачно переведя разговор на, похоже, излюбленную у здешних обывателей тему. Поздравляю, вы попали прямиком из огня в Полымя. Графиня, ожидаемо высказался бургунджиев как мне показалось, вполне искренне, но с довольно ядовитой интонацией. А что случилось? Правительство Муравиева свергнуто. В Софии красный переворот. Доигрались. Теперь у власти этот одноглазый подполковник. Какой еще одноглазый подполковник? Совершенно искренне не поняла Ката. Кимон Георгиев уточнил, словно плюнул. Наш новый знакомый. Было видно, что у него это имя вызывало серьезную неприязнь. Но ни мне, ни графине данная фамилия решительно ничего не говорила. Точнее сказать, после некоторого напряжения ума я вспомнил, что да, был у них такой оппозиционный офицер. Кстати, реально одноглазый. В Первую мировую не совсем удачно повоевал который потом долго занимал разные министерские посты уже в Народной Республике Болгарии. Только, по-моему, летом 1944-го этот самый Георгиев уже однозначно был генерал-майором, а отнюдь не подполковником. По Софийскому радио в последние сутки крутят бодрые марши и болтают бог знает что, продолжил Бургунжиев, все больше раздражаясь, но не отрываясь от наблюдения за дорогой. Уже известно, что наше так называемое новое народное правительство объявило войну Германии, а русские захватывают аэродромы. Не сегодня-завтра Красная Армия будет здесь. В его голосе сквозили панические истеричные нотки. Сидевшая рядом со стоянным жена все так же молча смотрела натянувшиеся на горизонте за ветровым стеклом автомобиля горы. При этом лицо у нее было такое словно она прямо сейчас собиралась зарыдать. Крепко же их тыркнуло это известие, которое, тем не менее, нельзя было считать чем-то из ряда вон выходящим. Царская Болгария прочно сидела на измене с самого сентября 1939 года. «А вы чего ожидали?» – спросила Ката. «Не забывайте, все-таки сейчас война идет. А значит, по неволе приходится выбирать одну из двух сторон». Бургунжиев обиженно засопел, но ничего на это не ответил. Похоже, все он прекрасно понимал, но еще толком не знал, как следует реагировать на все эти перевороты и революции. Плакать или же, наоборот, радоваться. Дальнейший их разговор не заладился, и мы, уже молча, тряслись по неровной и пыльной дороге чуть больше часа, успев прибыть на место до наступления полной темноты. Наш корыстный попутчик даже не успел зажечь фары, когда впереди, за деревьями, замелькала водная гладь озер или залива. Насколько я помнил, бургас в основном растянут вдоль берега залива с несколькими бухтами, а с северо-востока, со стороны суши, к нему примыкают еще и как минимум два крупных озера. А потом стали видны и утопающие в зелени окраинные домишки бургаса. Непередаваемо запахло солью и йодом. Море было рядом. В принципе, и в наши времена этот городок был небольшим и аккуратным, но в середине прошлого века он был много меньше, с населением менее 50 тысяч человек и полным отсутствием многих, добавившихся значительно позже элементов пейзажа. Конечно, судить я мог в основном по виденным мной фото. Сам я в тех краях в 21 веке не бывал. Простенькие одноэтажные дома, часть которых явно помнила еще времена турецкого владычества, были слегка разбавлены построенными уже явно в начале 20 века двух- и трехэтажными каменными строениями с множеством декоративных деталей. На крышах некоторых из них просматривались, например, несколько странно выглядевшие купола. Кое-где в первых этажах размещались лавки, магазины и мелкие забегаловки. Уж не знаю, пивные это были или, скажем, какие-нибудь кофейни. Узкие улицы и светлые тона строений тогдашнего бургаса отчасти напоминали странный гибрид нашего Крыма или Черноморского побережья Кавказа с чем-то восточным. Правда, слишком много деталей в наступающей ночи я уже не смог рассмотреть, хотя редкие фонари в центре города уже горели. Зато, на наше счастье, никаких патрулей, или постов на въезде в город не было выставлено, как не было и особого уличного движения. По пути в Бургас и в самом городе мы встретили и обогнали лишь несколько нагруженных сеном и прочими продуктами сельского хозяйства крестьянских телег и извоз чичих бричек с пассажирами. Да в одном месте на въезде в город, возле двухэтажного дома с какой-то казенной вывеской, стоял явно армейский песочно-желтый грузовик, знакомый германской марки – Opel Blitz. Медленно проезжая по улицам Бургаса, мы видели сквозь припыленные за время дороги стекла Форда многочисленных зевак, которые слонялись по улицам и кучковались у кабаков и каких-то свеже на стены домов и заборы, то ли листовок, то ли декретов нового правительства. Я обратил внимание что среди этой праздно-шатающейся публики было довольно много одетых вполне по-праздничному девушек в светлых платьях, бросались в глаза явно влюбленные разнополые парочки. И у всех, ну или почти у всех, в этом городе было какое-то излишне приподнятое настроение. Что еще за неожиданный всплеск энтузиазма? Явным было только одно. И в этой стране, и в городе, Шла какая-то интенсивная движуха, уж слишком много народу вышло на променад для столь позднего часа. Углубившись в городские кварталы, мы несколько раз видели небольшие группки болгарских солдат в старомодных фуражках, пилотках итальянского фасона и форме, в общем, очень похожей на дореволюционную русскую. Свои винтовки солдаты держали в основном за плечом, в положении на ремень а на рукавах некоторых вояк просматривались новенькие красные повязки. На проезжавший мимо них автомобиль солдаты, слава богу, не обращали никакого внимания. В основном эти представители болгарских вооруженных сил были заняты примерно тем же, чем и все остальные. Читали все эти заборные декреты, курили и откровенно валяли дурака. Лишь один раз я увидел молоденького безусового офицерика в странной форме, Китель очень похож на германский, времен Первой мировой, но погоны у фуражка были в старом русском стиле, который стоял рядом с группкой солдат и тоже курил сигаретку. При этом на фоне всех остальных вид у офицерика был довольно растерянный. Иногда по темным улицам пробегали и какие-то явно занятые делом, и очень довольные собой штатские. Среди них почему-то было много сопляков в темной гимназической форме и фуражках, с Маузеровскими винтовками и красными повязками. Проезжая через город, мы видели, как в одном месте группа таких вот энергичных личностей тащила, ну явно в узилище какого-то солидного дяденьку со слегка побитой рожей, облаченного форму, несколько напоминавшую опять-таки российскую жандармскую. Левый погон на его сюртюке уже был оторван с мясом. В городе новый шериф, ни стрельбы, ни матерных песен. Ну да. Где торжества, там неизбежно и аресты. Какой-нибудь сатрап-полицмейстер уже таки успел попасть в руки восставшего народа? Что, Тибул с Просперо рванули на дворец Трех Толстяков? В какой-то момент Бургунджиев свернул влево, но потом резко остановился и сдал машину назад. Я присмотрелся. Дальше по улице, впереди нас, на небольшой площади, радостно бесновалась и гомонила толпа, Минимум в пару сотен рыл обоего пола, проехать через которую нам было бы явно затруднительно. Я прислушался. Над толпой слегка возвышался борт небольшого грузовика полуторки, с которого несколько парней и девок с красными повязками раздавали толпе то ли газеты, то ли листовки. Одновременно невидимый нам духовой оркестр громко и с чувством играл какую-то смутно знакомую музыку, а местные пейзани что-то неразборчиво пели. Слова были какие-то незнакомые, но в песне я без труда узнал Катюшу, исполняемую, судя по всему, на болгарском языке. Хотя, сей шлягер в те годы кто только не пел, включая немцев и итальянцев. Причем зачастую с какими-то своими, имеющими национальную специфику словами. Вот это самое обычное и называют полным отпадом. Сплошное горе без ума и праздники до слез. И... Когда завтра или чуть позже сюда приедут советские танки, их броню совершенно искренне засыплют охапками осенних астр и георгинов, ну или какие у них тут в Болгарии цветы. А танкистов будут обнимать, целовать и поить раки ей, причем тоже совершенно искренне. Наших дедов и прадедов тогда было за что любить, особенно в Восточной Европе. Это сейчас все эти восточные славяне почти поголовно превратились в неблагодарных поросят. Ну да те, кто уже в наше время понаехал туда из разных сомнительных южных краев, очень скоро доходчиво объяснят европейским исполинам духа всю глубину их заблуждений, а заодно, что такое неблагодарность и толерантность в купе с демократией. Ножики-то для этого давно заточены. Вам куда? Спросил Бургунжиев, совершенно в стиле классического совкового таксиста, выворачивая руль и уводя автомобиль направо, в улицу, противоположную площади, с то ли митингующими, то ли просто ликующими обывателями. Чувствовалось, что людей он любил исключительно в малых дозах, и толпа не вызывала у него никакого восторга. «Нам нужна улица Крайна», – проинформировала его Ката. «Ага». То есть она четко знала, куда мы направляемся, но мне не сказала. Ладно, я это запомнил. Немного попетляв по городку, чем дальше мы были от его условного центра, тем безлюднее становились улицы. Мы довольно скоро достигли нужного места. Во всяком случае, судя по всему, имевшая в голове некий четкий план местности Ката, в какой-то момент попросила водителя остановиться. Затем она протянула Бургунджиеву вторую часть обещанных денег, и вслед за мной выбралась из машины, по возможности искренне поблагодарив наших попутчиков. Оказавшись на свежем воздухе, я постарался держать автомат на правом плече, на ремне, стволом вниз, так, чтобы на него обратили внимание хотя бы не сразу. А то мало ли за кого могли принять в этом городе в ту ночь человека в штатском вооруженного ППШ. За партизана или вовсе даже наоборот, за шпиона. Хлопнула закрытая графини задняя дверь, И Фордик уехал, оставив нам на память о себе запах перегоревшего бензина. Оставалось только верить, что наш попутчик немедленно не рванет в местную полицию с подробным докладом: как его остановили под дулом автомата, обидели, ограбили, заставили, принудили, ну и так далее. Правоплаченные им за мелкие услуги деньги, пострадавшие в подобных случаях, как правило, злостно умалчивают. Однако, судя по дальнейшему полицию Бургунджиев все-таки не пошел. Что вообще можно было пожелать в столь непростой момент этому оптовому торговцу овощами и его жене? Эмигрировать или не дергаться и просто ровно сидеть на заднице? Даже не знаю, что хуже, ведь дальше события в Болгарии пойдут по нарастающей. Сначала привычным путем всеобщей национализации разных подобных им буржуев прижмут к ногтю и раскулачат а в 1946 в Болгарии уже будет вполне себе коммунистическое правительство. Хотя, фиг его знает, я же точно не знал, собирался этот стоян делать ноги из родной страны, или же нет. Мы медленно пошли по пустынной улице. Прохожих, да и вообще людей, нигде не было видно. Фонарей здесь тоже не водилось. Тусклый свет горел лишь в окнах некоторых домов. Похоже, здесь либо рано ложились спать, Либо большинство населения отправилось, как и все прочие, митинговать и праздновать. Скорее первое. Эта улица как-то не сильно напоминала пролетарские трущобы. Словно в подтверждении моих мыслей, в одном месте за забором, явно почуяв чужих, дежурно забрехала собака, но быстро успокоилась. «Я так понял, беседовать с хозяином явки будешь ты?» – на всякий случай уточнил я. «Если вы не против». «Только автомат не светите, пока я не скажу», – попросила Ката. «Понял, не дурак». Несколько минут спустя мы подошли к крытому черепицей одноэтажному дому с номером 7 на табличке над калиткой. Вокруг двора тянулся высокий каменный забор, за которым, похоже, был фруктовый сад. Неярко светилось только одно окно дома. Я не понял, электрическое это было освещение или от керосиновой лампы. Графиня запахнула пальто и деликатно постучалась в калитку костяшками пальцев. Кой е там! не сразу отозвался где-то за калиткой хрипловатый мужской голос. Чака гости! Здравейте от баба Наста! ответила Ката. Что еще за бабанаста? не понял я, но вслух этого вопроса не задал. Похоже, это был заранее оговоренный пароль, некий болгарский аналог призловутого славянского шкафа. «Няма занунвода се извиня», сказал неизвестный и невидимый мужик после небольшой паузы. Интересно, почему он вдруг ответил, что ему не за что извиняться? А, кажется, это был отзыв на пароль. Ну да, на каждый славянский шкаф непременно найдется какая-нибудь никелированная кровать. Никелированная кровать. Потом лязгнул засов, калитка открылась, и мы оказались в полутемном дворе на дорожке, Выложенный чем-то вроде битого камня. Рассмотреть лучше в темноте было сложно. Видимый у калитки в качестве не очень отчетливого светлого силуэта хозяин дома или, если хотите, явки, пригласил нас войти в свое жилище. Графиня молча кивнула, и мы поднялись по ступенькам, а через минуту он уже догнал нас, надежно заперев калитку. Из полутемной прихожей или, если хотите, синей Мы попали в небольшую комнату, где над окруженным несколькими стульями заковыристой работы круглым столом горела тусклая электрическая лампочка в зеленом матерчатом абажуре. На окне занавесочки все чистенько и убрано. Явно чувствовалось присутствие в доме женщины или женщин, как минимум на уровне приходящих кухарки или уборщицы. Когда мои глаза привыкли к свету, я увидел то хозяин запредельно удивленно вытаращился на нас и его взгляд начал постоянно перемещаться с выпирающего под платьем живота графини на висящий на моем правом плече русский автомат. Только в 1957 на холме Бунарджин в Пловдиве встанет каменный русский солдат Алеша. Кстати, сей прославленный в песнях памятник, который вдруг в раз ставшие европейцами болгары в 2000-е годы неоднократно порываясь нести, как проклятое наследие оккупантов, имеет лицо вполне реального человека, связиста Алексея Скурлатова, который вовсе не погиб в Болгарии, как могут предположить некоторые, а всего лишь в конце войны и сразу после нее налаживал там телефонную связь, в процессе чего и закорешился с многими братушками в гимнастерке, пилотке и плащ-палатке с ППШ в опущенной правой руке, а до того данный автомат болгарским пейзанам был знаком явно не очень. Хотя, во взгляде хозяина чувствовался не только чисто спортивный интерес к оружию незнакомой системы, но и равнозначный страх как от возможного требования насчет услуг повивальной бабки, так и от перспектив стрельбы в замкнутом пространстве. Удачно возникшая пауза позволила и нам немного рассмотреть его. Это был молодой горбоносый брюнет максимум лет тридцати, чистой нижней рубахе, похожих то ли на армейские, то ли на кавалерийские синих бриджах с широкими подтяжками и вышитых остроносых домашних туфлях, явно в восточном стиле. На прилизанных, зачесанных назад волосах этого типа была надета парикмахерская сеточка. В общем, на меня он произвел впечатление то ли офицера невеликих чинов, то ли просто провинциального пижона. Не знаю, собирался ли он в тот момент ложиться спать, но, судя по всему, в доме он был один, и оружия у него явно не было, по крайней мере, под рукой. Скоро эта игра в гляделке закончилась, и наш новый хозяин чинно представился графине Йорданом Зюмбюлевым, пригласив нас присаживаться. М да. Имена и фамилии у них здесь одно лучше другого. О роде своих занятий он деликатно умолчал, но с большой вероятностью это было что-нибудь интеллектуальное. Судя по всему, пижонистый Йордан был из числа тех, кто толкает в каких-нибудь притонах кокаин или ищет в подобных же местах охотников покрывать крыши во время дождя. Ката тяжело опустилась на один из стульев, предварительно сняв, И положив свое кожаное пальтишко на другой стул. Поставив ее чемоданчик на пол, я тоже демонстративно присел так, чтобы видеть хозяина, а заодно и входную дверь. ППШ был у меня на коленях, и правую руку я держал на виду, рядом со спусковым крючком. Пусть этот болгарский перец думает все, что хочет. Почтенный господин Зюмбюлев присел напротив нас и наконец-то счел нужным поинтересоваться, Кто мы такие и чего от него хотим, да еще и явившись вот так на ночь глядя. Последовало краткое представление в прежнем стиле. Мы, графиня Де Шефи и ее личный пилот, пролетом из Будапешта прямиком в село Шишига. Зюмбюлев вежливо попросил у графини документы. Понимающий ухмыльнулся, глянув на ее паспорт, после чего вернул его. Далее он столь же миролюбиво поинтересовался. Как именно мы въехали в страну? Поскольку, судя по отсутствию соответствующих отметок в паспорте графини, мы однозначно сделали это нелегально. Ката опять дежурно наврала ему про самолет и аварию при посадке. Напрягшийся было Зюмбюлев несколько расслабился, после чего повторил вопрос насчет наших хотелок. Графиня прямо ответила, что нам нужно срочно покинуть Болгарию и оказаться в Турции. Лучше всего морем. И прямо сейчас предпочтительнее этой же ночью. Зюмбюлев усмехнулся и ответил, что в этом, в принципе, нет ничего невозможного. Но подобное удовольствие будет стоить весьма изрядно. Поскольку, по его словам, за последние пять дней цены на деликатные услуги подобного рода в их краях подскочили в разы. Ката, скорчив наличке брезгливую гримаску, ответила ему, что деньги для нее не проблема. При этих словах Зюмбюлев, понимающий, покосился настоявший на полу чемоданчик. Поймав его взгляд, графиня изобразила саму невинность и спросила, а в чем причина подорожания услуг и что здесь у них вообще происходит? Наш мутноватый хозяин как-то невесело усмехнулся и сказал, что в последнее время у них, здесь, вообще-то произошло много чего, и при этом далеко не все понимают смысл и значение происходящего. Далее он сообщил, что, получив сообщение о перевороте и объявлении Болгарией войны Третьему рейху, здешний гарнизон и расквартированные в порту военные моряки начали, без лишних вопросов, выполнять приказы нового правительства. Ката поинтересовалась, откуда в Бургасе военные моряки, коль уж главная болгарская военно-морская база находится за сотню километров отсюда, в Варне. Было видно что наш хозяин сильно удивился подобной ее осведомленности, но вида не подал, ответив, что, разумеется, никаких военных или вспомогательных судов ВМФ царской Болгарии в Бургасе сейчас нет. И, говоря о военных моряках, он в данном случае имел в виду разных там штабистов, канцеляристов, связистов и охранявший транзитные военные склады, комендатский взвод. Далее он рассказал, что почти одновременно с объявлением о смене власти в Софии, в городе неожиданно появились до этого безвылазно сидевшие где-то в окрестных горах вооруженные до зубов партизаны, а местные коммунисты и прочие левые, которых прежде тоже было не видно и не слышно, сразу же объявили о создании в городе некоего комитета и, по словам Зюмбюлева, Партизаны совместно со значенными комитетчиками уже успели арестовать минимум нескольких местных военных и гражданских чиновников из числа тех, кто, на свою беду, не делал тайны из своих симпатий в отношении Гитлера и его политики. По словам нашего хозяина, этим мерам новой власти никто даже и не думал сопротивляться, хотя солдаты и офицеры местного гарнизона пока что весьма неохотно участвовали в митингах и арестах. Занимая явно выжидательную позицию. Далее Зюмбюлев счел нужным упомянуть, что не далее как дня три назад в порту вроде бы видели небольшую группу явных немцев по виду переодетых в штатское военных, которые вроде бы ошивались здесь, в ожидании приезда, видимо, с целью поспешной эвакуации кого-то из членов незложенного правительства Муравиева. Графиня спросила, что конкретно эти немцы собирались делать.